«Глава одиннадцатая». «Что ты мямлишь, подполковник?» Глянул на нее из-под лобья Якушев, оставив ее после совещания в своем кабинете. «Доложить по форме не можешь?» Я докладывала, товарищ полковник, что за Осетровым выехала группа, но его не оказалось дома. «О, как! Не оказалось дома! А почему?» Его голос стал тихим, шелестящим, как шорох опавших листьев под ногами. «Хочешь, скажу?» Анна молчала, стоя на вытяжку у двери. Там ее остановил окрик полковника Якушева. Там она до сих пор и стояла, поскольку команды присесть за стол не было. «А потому что ты не верила, что художник Осетров причастен и водила следствие кругами вокруг его персоны?» Якушев откинулся на спинку кресла, прищурился в ее сторону. «Может, потому что завела роман с фигурантом?» «Никак нет, товарищ полковник», — тихо возмутилась Аня. «Никаких личных отношений с фигурантом я не заводила». «Но в кафе «Страус» ты с ним ходила? Кофе пила, сидя напротив за столиком?» Она промолчала, катая в голове, кто её мог выдать. Гена не мог, он не знал. Даже если бы и знал, не стал бы стучать на нее начальство, даже из вредности. «Ольховцев?» Он опрашивал сотрудников кофейни, они могли вспомнить. А если не вспомнили, записи с камер услужливо предоставили информацию. Неужели Ольховцев доложил? «Не надо плохо думать о своих подчиненных. Сложились догадливой улыбкой тонкие губы Якушева. Я потребовал записи с камер Страуса и сам их просмотрел. Интересно было наблюдать. «Зачем?» — вырвалась у нее. «За тобой, Аня». Якушев встал с места и медленным шагом двинулся к двери. Дошел до Анны, встал совсем близко. Ноздри ей тут же защекотал аромат его мятного ополаскивателя для рта. Ей всегда казалось, что он им злоупотреблял. Чем так хорош этот художник Смирнова? Чем он лучше меня? Его сощуренный взгляд ей не нравился. И сам Якушев ей не нравился тоже и его пристальное внимание после ее развода раздражало. Я не привыкла кого-то в чем то сравнивать. Она сделала осторожный шаг назад, спина тут же уперлась в притолоку. Тем более своего руководителя с фигурантом дела. «Я мог бы быть тебе не просто руководителем Смирнова, я мог бы быть тебе близким человеком, но ты все время воротишь от меня нос». Якушев был очень высоким. Он возвышался над ней на голову, стоял слишком близко. Дышал в лицо мятным перегаром. Ее замутило. «Простите, товарищ полковник, но мы уже все обсудили полгода назад», напомнила ему Аня. Ловко вывернулась и встала боком, уперлась плечом в дверь, чтобы удрать при первой возможности. «Да, помню». Он понял язык ее тела. Нехорошо хмыкнув, вернулся на свое место. «Ты просила дать тебе подумать. Я жду, жду. А ты тем временем...» Она молчала, оправдываться не собиралась, не за что. Она еще полгода назад решила, станет настаивать, прямо скажет, что он ей не нравится. Но полковник вел себя смирно, не приставал, не пытался прижать. «Сегодня что-то его разобрало». «А ты тем временем крутишь хвостом не пойми с кем!» Все никак не унимался Якушев. «И в чем дело-то, Ань? Я вдовец, ты в разводе, никаких преград. Я на пенсию не сегодня-завтра уйду генералом, свое место тебе согрею. А ты?» Она снова не нашлась, что ответить. «В общем, я так решил». Он чуть приподнялся с кресла, уперев кулаки в стол. «Коли ты, одинокая баба, не желаешь отвечать мне взаимностью, то...» «Мы с Геной помирились, Иван Ильич», — выпалила она, не дав договорить Якушеву. «Она же догадывалась, что он сейчас скажет. Он предложит ей написать рапорт о переводе, а она не желала уходить. Вот. Её здесь все устраивало, и коллектив, и то, что работа недалеко от дома, да и должность начальника отдела ей никто не подарит, переведись она прямо сейчас». «С Геной? С Сидоровым? Помирились?» Якушев выглядел ошарашенным. «И когда успели, он же жил с этой, ну, которую убили». «Алла Ивановой», — подсказала Аня. «Он ушел от нее. «О как! И когда успел?» Недоверчиво улыбался начальник. «На днях». Не стала она вдаваться в подробности. «Мы решили с ним снова попробовать. Начать все сначала». «А это не он ее, а Смирнова?» С противным хохотком поинтересовался Якушев. «Убил, потому что надоело. Потому что к тебе захотел снова вернуться. Как тебе такая версия, подполковник?» «Никуда не годится, Иван Ильич». Она толкнула плечом дверь, слегка приоткрывая. У Сидорова на весь день алиби, и на вечер тоже, и на ночь. «Но с ночи то понятно. Ладно, иди ищи своего мазила «Не найдешь, стружка полетит с тебя, как с Буратино. Свободно». По коридору до своей двери Аня летела с красным лицом. Она чувствовала, как горят ее щеки. Зеркало не надо было. Кто-то её приветствовал, кто-то с удивлением смотрел ей вслед. Она не видела ни людей, ни стен. Двигалась на инстинкте. «Ольховцев где?» — выпалила она, влетая в кабинет. Все еще в страусе снимает показания, изымает записи по протоколу, все как положено. Гена с изумлением рассматривала ее со своего рабочего места. Что-то случилось? Ты чего такая вся? Какая? Аня рухнула в свое рабочее кресло. Красная? Тебя словно кипятком облили. Влетела от Якушева? Чего он тебя оставлял? Она молчала минуту, размышляя, рассказать или нет. Рассказать или нет. Умолчит, Якушев у него спросит, а Гена удивление изобразит. И тогда будет только хуже. Расскажет, Сидоров того и гляди, сегодня вечером в койку к ней попросится. «Блин!» — стокнула она ладонью о стол. «Как же вы меня все достали! Блин!» «Понятно!» — скрипучим голосом отреагировал бывший муж. Опять приставал с непристойными предложениями. «Ты знал?» Ошарашенно вытарящилась на него она. «Не знал», — догадывался. «Очень подробно он расспрашивал меня однажды о нас с тобой. Что, как, совсем разбежались или что?» «В тему дня, Сидоров», — перебила его Аня, хмуро рассматривая симпатичную физиономию, которую еще неделю назад не хотела даже вспоминать, не то что видеть. Я ему сказала, что мы снова вместе. «А мы вместе?» Конечно, этот гад обрадовался. «Я могу же считать себя твоим мужем? Снова могу?» «Нет», — прервала она его веселье. «Просто он меня уже достал своим предложением, и ладно бы непристойным. Тут я еще могла бы пободаться. Он замуж меня тащит». «Ну, это он не подумал. Не взвесил все досконально. Какая с тебя жена генерала?» Многие были в курсе, что начальник ждет очередное звание. Гена тоже знал. «Если ты сама генерал». Хозяйка так себе. Его грядки в загородном доме сорняком зарастут. И цветы завянут. Надо бы раскрыть ему глаза на все это. И еще самое главное. И что же? Ты совершенно не умеешь готовить. Вот как ты вчера жарила мне яичницу, а? Аня понемногу успокаивалась. Генка хоть и сволочь, но все же своя сволочь, проверенная. И он ее не сдаст. Ладно, заканчивай веселье проворчала она. «Что у нас в сухом остатке?» «У нас две жертвы с идентичными признаками убийства. Только одной удар ножом пришёлся поключиться. Обе были знакомы со Осетровым, что дает нам право рассматривать его как подозреваемого. К тому же он подался в бега, что подозрение только усиливает. К тому же некто, напавший на тебя с целью совершить убийство, приехал в твой двор на его машине. То есть на машине, до сих пор оформленной на него». «Это лишь предположение». Виола отмахнулась Анна и осторожно тронула полоску пластыря на лбу. Тот, кто приехал на его машине, мог просто сидеть и наблюдать, как на меня нападают. Любоваться, так сказать. Мог вообще мимо ехать, мог и маршрут совпасть, как в ситуации с Паршиной. Твоя Алла думала, что Паршина за мной следит, а она просто ездила привычной дорогой. Меня в этой связи другой вопрос интересует. Кто ездит на этой машине сейчас?» Доверенность была выдана на Паршину Лидию, она мертва. Кто катается на тачке? По закону никто не может, кроме хозяина, если только. Гена смотрел на нее удовлетворенно проникновенно. Вот нравилось ему, что все сходилось на осетрове. Убей, нравилось. Если только он не оформил генеральную доверенность еще на кого-нибудь. А? Оформил и промолчал. Почему? Что за фокусы? Ей было очень неприятно, что человек, которому она позволила написать свой портрет, с которым общалась довольно тесно, вдруг оказался таким лжецом. И это она еще не спешила его в убийце записывать тогда вообще. Что с обыском в его доме? Обыск в доме Осетрова состоится примерно через полчаса. Взглянул Гена на свои наручные часы. Почему именно через полчаса? Не поняла она потому что именно столько времени нам понадобится, чтобы доехать до коттеджного поселка, где он построил себе дом по собственному проекту. Едем? А ордер? Уже у меня. Пока ты с Якушевым расставляла точки с запятыми, я его получил. А группа, эксперты и... Все уже в машине ждут команды. Едем. Скомандовала Аня, вскакивая с места. Они доехали даже раньше, не через полчаса, а через восемнадцать минут. Воспользовались служебным положением и включили мигалку. Гена пригласил понятых из соседей, а Аня пошла по участку. Потом еще успеет. Ей надо сначала здесь, на улице, осмотреться. Обычный участок. В меру ухоженный, в меру зеленый. Где-то срочно требовалось прополоть сорняки. Газон паршивел. Где-то нужен был полив. полог огромного красного зонта покрылся пылью. Хозяин давно не складывал его, не промывал из зеленого резинового шланга. Тот валялся в дальнем углу у забора, свиваясь неправильными восьмерками. Он всегда так валялся, а не помнила, а признался, что каждый раз сворачивать шланг для него обременительное и нудное занятие, к тому же лишенное смысла. Шланг все равно будет размотан на следующий день. Аня тогда его про себя поддержала она бы точно не стала этого делать и на даче навсегда избавилась от шлангов, устроив систему полива по часам и труб. Она ходила и ходила, и все не могла понять, что ищет. «Эй, ребята!» — громко позвала она, встав возле груды досок, большой, почти достающий ей до груди. На ее зов прибежали гены и Ольховцев. Он присоединился к ним по дороге, закончив все дела в кофейне Страус. «Что случилось?» Обеспокоенно глянул на нее бывший муж. Это надо разобрать, указала она пальцем на доске, набросанные кучей кое-как. В доме что-то нашли? В самом доме ничего важного. Все чисто, почти стерильно, доложила Ольховцев. «Джип в гараже тоже вычищен до блеска. В мастерской есть интересные вещи. Гена встал перед кучей досок, озабоченно потирая подбородок. Твой портрет, например. «Когда же ты успела ему попозировать, подполковник Смирнова?» «Я знала, что он писал мой портрет, но я не позировала. Он писал с моей фотографии». «И ты разрешила?» Уточнил он с неприятным выражением лица. «Разрешила». Зачет, Нань!» — фыркнул Гена со злостью. «Ты позволила фигуранту писать свой портрет». «Он мог сделать это и без моего разрешения», — огрызнулась она. «Но фотографировать-то ты себя ему позволила?» Ещё злее выпалил он. «И Аллу Ивановну он тоже фотографировал». Неожиданно вставил Ольховцев. Это я и на записях видел, и официант подтвердил. На телефон фотографировал. И, насколько мог слышать официант, Осетров уговаривал Аллу на портрет. Ее портрета нет», — хмуро глянул на Ольховцева Гена. «Как нет и набросков с пурпуром, в котором он якобы перепачкал руки». «Когда бы он успел?» — округлил глаза Ольховцев. «Только вчера фото сделал в кафе. Потом его сразу к нам в отдел, а потом он сбежал». «Ага. При этом успел убить Иванова, взбрить его волосы, измельчить их». Он пнул нижнюю доску. «Что мы тут должны найти, подполковник?» «Что-то, что не даёт мне покоя. Раскидывайте». «Они нашли эту машинку». «Не слишком большая, 70 на 70 сантиметров». Она уместилась в картонную коробку из-под какой-то бытовой техники. Не разобрали, какой. Название давно стерлось. Но вот в том, что машинка была для утилизации садового мусора, сомнений не возникло. А вот и волосы. Чудом остались, на барабан намотались». Бобнил эксперт Рома, выкладывая тонкие белые волосы в герметичный контейнер. «Это волосы алые. Ахнул шепотом Гена, и его затрясло. «Сволочь! Гад! найду. Ты видела эту машину, Ань, в его саду, да? Видела раньше?» «Нет, не видела, хотя и гуляла по саду». «Тогда почему заставила нас эту свалку разгребать?» «Потому что ее раньше здесь не было». Она пожала плечами и глянула на Рому, сидевшего перед садовым инвентарем на корточках. «Что с отпечатками пальцев, Роман?» «А вот отпечатков-то и нет, товарищ подполковник, ни единого. Машинку тщательно вымыли, наверное, из вон того шланга». Аня в три шага оказалась у забора, схватила конец шланга с навинченным краном. «Шланг сухой. Роман, взгляни потом». Эксперт кивнул, согласно, собирая что-то в пробирку. «Что там еще? Кровь?» Нахмурилась Аня так, что ранка на лбу заныла. «Вода». Капли воды, которые обмывали это замечательное устройство, решил собрать. Мало ли где ее обмывали, может, из-под крана, может, из шланга. Он как раз подошел, присел и рассматривал теперь шланг через лупу. Если и шланга, то точно не из этого. Этим не пользовались минимум неделю. Сообщу о результатах после анализа. «Роман, в доме следы замытой крови имеются? «Не обнаружено», — ответил тот меланхолично. Ну хоть что-то есть?» — спросила Аня, бросив взгляд из-под лобья в сторону Гены. Тот все еще стоял столбом возле садового инвентаря и не сводил взгляда с барабана, на который намотались волосы Аллы. Клаки сжаты, щеки бледные, губы крепко сжаты. Что творило сейчас в его душе, можно было только догадываться. Винил ли он себя в том, что так несвоевременно ушел от Аллы? Считал ли, что она осталась бы жива, не уйдя он посреди ночи? Когда-нибудь он непременно об этом ей расскажет. Но Гена высказался уже через минуту и сказал совсем не то, что Аня предполагала. Алла была помешана на своих чувствах. Проговорил он, когда Аня повела его в мастерскую осмотреть все снова и вместе. «К тебе?» Да. Это было что-то ненормальное, поэтому она и за тобой следить начала». Он не смотрел на нее, Он глядел себе под ноги, будто боялся споткнуться. Я тут подумал, а что, если она начала и за осетрубом следить? Их встреча в кофейне не случайно. Может, видела вас как-то вместе? Может, из новостей что-то узнала и решила за ним проследить? Что-то обнаружила и... Чёрт! Он все же споткнулся и, встал, уткнувшись лбом в стену на пороге мастерской художника. Плечи его пару раз вздрогнули. «Прости, Ань, жалко ее и гадко от себя. Знаешь почему?» «Потому что оставил ее?» Она уже ходила по мастерской, внимательно рассматривая образцовый порядок. «Нет, не поэтому». Он глянул на нее и шагнул следом. Потому что засыпал вчера на наших простынях почти счастливым. В отдел они возвращались на разных машинах Аня так захотела. Вот я так и знала, что подобная фигня произойдет! вспыхнула она, сразу как он признался: Как у тебя все просто, Сидоров! Разбил мне сердце, потом разбил его Аля, отряхнулся, и все. Уже готов к новым отношениям. Зашибись! «Отношения — так к слову, старое. Поправил он ее, отворачиваясь. «Тех отношений больше нет!» Довольно грубо оборвала его Аня. «И нас с тобой, тех прежних, больше нет тоже!» «Ты очень старался, чтобы так было, и теперь твоя девушка в морге убита, а ты пытаешься все наладить со мной!» «Да, Сидоров, согласна! От тебя в самом деле гадко!» До конца дня они больше не пересеклись ни разу. Она работала с уликами, писала отчет, докладывала Якушеву, а он сначала опрашивал соседей Сетрова, которые ничего, как водится, не видели и не слышали, а потом поехал на квартиру к погибшей паршиной. Очень ему хотелось поговорить с ее подругой Аленой и узнать ответ на один единственный вопрос почему она врет?